то сейчас, мне кажется, самое время. Откуда вы это знаете? Вы ведь не занимаетесь политикой. Ах, боже мой, хоть я сам и не занимаюсь ею, зато живу в такой среде, где ею очень занимаются. Увлекаясь поэзией и предаваясь любви, я близко сошелся с Саразеном, сторонником господина де Конти, с Вуатюром, сторонником Каадьюра, и с Буарабером, который с тех пор, как не стало кардинала Ришелье,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 Но вы предлагаете мне просто-напросто междуусобную войну, Миларамис, войну за короля. Но король встанет во главе той армии, где будет Мазарини, а сердце его останется в армии, которой будет командовать господин Дебафор. Господин Дебафор? Он в Винсенском замке. Разве я сказал Бафор? Ну, не Бафор, так кто-нибудь другой, не Бафор, так принц Конде. Но принц уезжает в действующую армию, и он всецело предан кардиналу. Хм ответил Рамис. «У них сейчас как раз какие-то нелады, но даже если и не принц, то хотя бы господин де Гонди. «Господин де сегодня-завтра будет кардиналом, для него и спрашивают кардинальскую шапку». «Разве не было воинственных кардиналов?» — сказал Рамис. «Поглядите на стены. Вокруг вас четыре кардинала, которые во главе армии были не хуже господ Гернана и Гассиона. Хорош будет горбатый полководец, горб скроют латы».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 к иезуитскому монастырю. — Отлично, — сказал, вставая и стряхивая пыль с колен Д'Артаньян. — Теперь я тебя раскусил. Ты франдер и любовник госпожи де Лангвиль.